А между тем девушка, томящаяся в зале, уже вся извелась. Она прислушивалась к открывающейся входной двери, к вкрадчивым шагам по коридору, к голосам, доносящимся до неё время от времени из другой комнаты. На сюрприз, сюрприз. Она с нетерпением ждала этого обещанного сюрприза. Лёнечка привёз её сюда, посадил на этот диван и с очаровательной гримаской шепнул на ушко, что её ждёт какое-то сногсшибательное, какое-то глобальное преображение. Милый парень. Она промечтала о нём весь вчерашний вечер. В её вчерашних мечтах он был отважным и прекрасным принцем, спасающим её от убожества жизни. И, конечно, она готова была сейчас сидеть хоть вечность, ожидая, когда её поведут к куче всяких там стилистов, которые займутся её новым образом. Неожиданно девушка громко ойкнула. Задумавшись, она не заметила, как к ней подошёл высокий, солидный мужчина. Деточка, пройдёмте со мной. Леонид ждёт вас. А, а а где же он сам? Нервно поправила подол девушка. Такой загадочный. Пройдёмте, деточка, повторил приглашение Дмитрий Аркадьевич, приглашая её жестом за собой. Воспользоваться ванной можете здесь, деточка. Он провёл её в комнату, в которой раздавалась тихая музыка. Девушка нерешительно прошла туда и словно очутилась внутри затейливой вещицы, в которой каждый предмет сверкал и поблёскивал. А сама она тут же стала похожа на хрупкую статуэтку, двигающуюся под старинную, натреснутую музыку заводной шкатулки. Спаласнув руки над раковиной, действительно по форме напоминающей морскую раковину перламутрового оттенка, она поискала глазами полотенца и вдруг вскрикнула. На дванной она увидела «Висящую вниз головой женщину! Кровь стекала вниз! Бррррр!» Это была картина, выложенная из кафеля. «Современное искусство, знаете ли», — пробормотал Дмитрий Аркадьевич. «А-а-а!» — селилась улыбнуться девушка, побелевшими губами. «Ленечка говорил ведь, что увлекается искусством». Она, поеживаясь, пошла за своим провожатым, Стараясь принять беззаботный вид, но за спиной у себя услышала вздох, полный страдания и смертной тоски. Или это ей просто помарищилось? Они зашли в какую-то комнату. Девушка увидела большой овальный стол, сервированный на 6 персон, за которым пока сидело трое. Её ухажёр Лёничка, какой-то грубоватый мужлан в несвежей рубашке и наконец Старый брюзгливый толстечок. Хм, что за хрыч? Папаша, что ли? Девушка была разочарована. А где же стилисты? Лёнечка посмотрел на неё странным долгим взглядом и отвернулся. Сопровождающий мужчина молча подвёл её к столу, церемонно отодвинул стул и усадил напротив типа в галстуке. Предполагаемый попаша молча оглядел её придирчивым взглядом, затем поднялся, зажёг высокую пермедальную свечу и поставил её в центре стола. Лёнечка тут же подскочил и погасил большой свет, исходящий из прозрачных лепестков люстры. Теперь комната освещалась только пламенем свечи, от чего девушка вообразила себя мошкой, кружащей вокруг опасного пламени этой свечки. Вы не проголодались, деточка? сопровождающий мужчина склонился над ней и осторожно посмотрел в глаза. Немного, не смело ответила девушка, у которой вдруг сильно забилось сердце. Зачем я сюда пришла? Кто такой этот Лёнечка? Запоздало спрашивала она себя, безуспешно пытаясь унять сердцебиение. Она не знала, как себя вести, о чём говорить, а все присутствующие торжественно молчали. Ей оставалось только смотреть перед собой, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Лёнечка, о котором она промечтала весь вчерашний вечер, сидел где-то у конца стола, и до неё по-прежнему доносился аромат его терпкого парфюма. Внезапно она вспомнила о своём старом, толстом и добреньком Николаше, который оплачивал её съёмную квартиру, возил в магазин и даже обещал личное авто. На фоне мрачных предчувствий она неожиданно остро подумала: "Мне бы следовало бы кормить его правильной пищей". Послушался шум отодвигаемого стула. Это Лёнечка поднялся и прошёл куда-то вглубь комнаты. Девушка оглянулась и увидела за своей спиной холодильник, стоящий в нише, и небольшой сервировочный столик. Ленечка выбрал что-то из холодильника, сложил все это на столик, потом взял в руки нож и стал медленно нарезать какие-то продукты. Она снова села прямо. «Все хорошо, все хорошо», — под стук своего сердца успокаивала она сама себя. Сейчас меня чем-нибудь угостят. Но огромная тень на стене, которую она видела боковым зрением, тень от Лёнечки, шевелящейся и орудующей чудовищным по размеру ножом, убеждала в обратном, что всё напротив очень плохо. Застыв в неудобной позе, девушка продолжала смотреть на эту тень до тех пор, пока Лёнечка не закончил свои приготовления. и не вернулся на место. На столе появились тарелочки с гастрономическими продуктами, веером уложенные колбаса и сыр и что-то еще. Сопровождающий ее мужчина принялся ухаживать и накладывать в ее тарелку еду. Но не успела она взять в руки вилку, как на фоне неясного тревожного гула зазвучала какая-то заунывная музыка. Её рука застыла в воздухе, а через секунду появился маленький человек. Он словно возник из ниоткуда. Этот человек был одет в длинную полосатую робу. Его волосы были захвачены сзади в хвост. В вытянутых руках, на которых были надеты зелёные перчатки, он торжественно нёс перед собой две старинные чаши. Одна чаша была большая, другая поменьше. Карлик обнес чаши вокруг стола, затем одну из них с поклоном передал хрычу. Это была большая чаша. Тот принял ее и разлил содержимое по бокалам. Затем карлик снова проделал тот же круг, держа в руке малую чашу. В конце пути он из нее немного плеснул на небольшой поднос и, на котором лежали кусочки хлеба, а потом протянул её девушке, испуганно взиравшей всё это время на зелёные перчатки. Увидев, что ей что-то протягивают, она вздрогнула и взглянула в лицо этого странного человека, и её поразили глаза, неровно мерцающие в свете свечи. С этими глазами было что-то не так. Она цепенея вглядывалась в них до тех пор, пока не поняла, что они были почти белыми и без всякого выражения. Мутные зрачки быстро перемещались туда-сюда в горизонтальном направлении, и она испугалась этих зрачков ещё больше, чем зелёных перчаток. Когда она взяла протянутую ей чашу, все присутствующие одновременно встали. Каждый держал свой бокал. Ей тоже жестом приказали встать, и она встала, замирая от предчувствий. Хрыч нараспев произнес необычный тост. «Жена да прилепится к мужу своему, да прилепится!» Словно прихожане пастырю гулким эхом откликнулись остальные, после чего с серьезными лицами отпили из своих бокалов. «Вот тупыри!» – очнулась девушка. «Что здесь происходит?» Она решительно поставила чашу на стол, но почти в тот же миг кто-то обхватил ее сзади. Вдохнув знакомой, терпкий аромат она поняла, что сзади был гадкий Ленечка, а перед ее лицом молниеносно возникла рука в зеленой перчатке, которая подхватила ее чашу и поднесла к рту. Сопротивляться было бесполезно, И она послушно глотала напиток, который был горьковатым, но приятным на вкус, напоминая мартини. После того, как чаша опустела, её бережно усадили на стул, а белоглазый гном подошёл к подносу с хлебом и стал из хлебных мякишей делать два шарика, постепенно придавая им вытянутую форму. Скорее мякиши, обильно смоченные полынным напитком, приобрели человеческие формы, мужскую и женскую. Девушка отторопев смотрела на жутковатый кукольный театр. Он сказал прилепится, плохо соображала Анна. Кукловод и вправду начал пытаться слеплять между собой эти фигурки. Фигурки никак не хотели слипаться, но карлик что-то говорил им вслух, как бы уговаривая. Наконец, хлебная парочка устойчиво встала в центре подноса, дружно держась за руки. Девушка бессмысленно созерцала эти фигурки, не понимая ни языка, на котором говорил карлик, ни его действий. Но вскоре это стало не нужно. Бездонно низкий голос, исходящий от маленького человечка, убедил и ее. Опутанная непонятными словами, Она начала медленно валится в бездну. В какой-то момент в пространство вокруг неё ворвалось непонятное, но грозное гудение. Холодильник, подсказала ей её собственное уплывающее сознание, и она попыталась ухватиться за эту последнюю реальность, как за спасительный выступ на скале, но реальность оттолкнула её от себя холодным равнодушием. А безотрывный гул почти свёл с ума. Я больше так не могу, из последних сил пожаловалась она разбушевавшемуся агрегату, и тот, словно жалевшись, стал гудеть тише и менее надрывно, как бы впадая в медитацию. О. <звык> О. Девушка перестала сопротивляться и впустила в себя эти последние звуки, похожие на мерцающие тёмные шары. Наступила тишина.